Глава 97 Враг моего врага все так же чертовски мутен. Мной опять начинает овладевать паника, и на этот раз я совсем не уверена, что сумею ее подавить. Мое сердце стучит, как бешеное. Грудь сдавила так, будто на солнечном сплетении сидит слон, а руки трясутся так сильно, что я сую их под ягодицы в отчаянной попытке скрыть дрожь от корги и моих друзей. Я делаю несколько глубоких вдохов, пытаюсь успокоиться, пытаюсь уверить себя, что все будет хорошо, что нелепо так взвинчивать себя. Но на самом деле нет ничего нелепого в том, чтобы беспокоиться, если ты узнала, что твоему врагу известен секрет, который позволит убить тебя. Особенно если один раз этот секрет едва не помог ему добиться своей цели. А если он заполучит корону, Она даст ему силу и для большего. Я пытаюсь держать себя в руках. Пытаюсь не показывать, как ужасна эта паника. Но Хадсон чувствует ее, А может быть, ему удается распознать ее благодаря тому, что он столько времени провел в моей голове. И он быстро придвигается ко мне, пока его бедро не прижимается к моему. Это совсем не похоже на ощущение травы под босыми ногами и солнца на лице. но его прикосновение дарит мне чувство безопасности, так что спасибо и на этом. Я делаю медленный долгий выдох и сосредотачиваюсь на ощущении прикосновения его ноги к моей. На ощущении крепости, силы. Я делаю еще один глубокий вдох и медленный выдох. Спокойно говорю я себе «держись». Еще один вдох, еще один выдох. Как хорошо, что он рядом. «Ты в порядке?» — чуть слышно спрашивает Хадсон, и я киваю, хотя это и не совсем так. «Я точно еще не в порядке. Но сейчас мне все таки лучше, чем было минуту назад, когда мне сносило крышу. Так что и на том спасибо». Подняв взгляд, я замечаю, что Карга смотрит на меня, словно я какая-то мелкая букашка, на которую она смотрит в микроскоп. От того ли это, что прежде она никогда не видела людей, в состоянии панической атаки. Или она составляет мысленный перечень всех моих слабостей, чтобы понять, как лучше ударить. Мне тошно от того, что теперь мне приходится думать вот так. Приходится смотреть на всех, даже на тех, к кому мы вынуждены обращаться за помощью, как на противников, которые могут попытаться уничтожить нас в любой момент. Это хреновая жизнь и хреновый способ смотреть на мир. Но если учесть, что альтернативой может быть смерть, то становится ясно, что эта дилемма неизбежна. Должно быть, это доходит и до остальных, поскольку Флинт начинает действовать. Под действием я имею в виду самую очаровательную из его улыбок. «Я знаю, вы говорили, что ожидали нас, но значит ли это, что вам известно, и цель нашего визита?» Она нехотя переводит взгляд на Флинта, и пристально смотрит на него, пока он не перестает улыбаться и не отводит глаза. Только после этого она позволяет себе чуть заметно усмехнуться и сказать. «Есть масса причин, которые могли привести вас сюда. Мои травяные чаи, желание заполучить особенно сильный любовный напиток». Она глядит на свои сиреневые ногти. «Этериум». При последнем слове все мое тело замирает». Она произнесла его с таким почтением, будто оно имеет для нее особое значение. Значит ли это, что она и впрямь участвовала в возведении этой тюрьмы? Как бы то ни было, очевидно, что она кокетничает. Интересно, зачем? Не за тем же, чтобы держать своих слушателей в напряжении? Хотя кто знает. Возможно, именно за этим». Если она в самом деле долго живет тут совершенно одна, быть может, ей хочется одного — заполучить собеседников. Возможно, она хочет, чтобы мы строили догадки, вынужденно оставаясь в ее доме как можно дольше. Однако Хатсон явно сыт по горло, поскольку вместо того, чтобы играть в ее игру, он просто спрашивает. «Вы можете помочь нам выбраться из этой тюрьмы или нет?» «Выбраться?» Она вопросительно поднимает брови. «Вы что, планируете совершить что-то такое, за что вас отправят в Этериум? Зачем?» «Был выдан ордер на арест моей пары», — объясняю я. Он разозлил Сайруса и... «Понятно. Никто так не любит играть со своими подданными, как король вампиров», — она качает головой. «Какой жалкий человечишка. Я бы сказала... «Какой ужасный тип!» — говорит Мэйси. «Но думаю, мне нравится и ваше определение. Он в самом деле жалок!» Карга смеется. «Ты мне нравишься!» — говорит она моей кузине, которая широко улыбается в ответ. «Вы мне тоже нравитесь, и у вас классные волосы!» Это вызывает у Карги смех, и она касается своих волос. «Да, они замечательные, не так ли?» Она поворачивается к остальным. «Прежде всего, я посоветовала бы вам не попадать в эту тюрьму. Постарайтесь изо всех сил, даже если для этого вам придется бежать, потому что если вы попадете туда, вам будет непросто, чертовски трудно выбраться оттуда. Дело в другом. Нередко заключенные вообще теряют волю к свободе. Как такое возможно?» Удивляется Лука, кто может утратить желание выбраться из тюрьмы? Давайте остановимся на том, что это весьма необычное место. Карга улыбается. Замысел, легший в основу конструкция этого узилища, весьма и весьма хитроумен. Значит ли это, что у вас в запасе есть такая же хитроумная лазейка, с помощью которой можно выбраться из него? с надеждой в голосе спрашивает Флинт. Карга цокает языком. Есть, но она не бесплатно, дракон. Как и все на свете, она имеет свою цену. Она встает, и сначала мне кажется, что сейчас она выставит нас за дверь. И если мы заключим сделку, то скольким людям нужно будет выбраться из Этериума? Я кашляю. троим», — Карга щурит глаза. «Это будет дорого, милочка. Ты уверена, что готова заплатить цену за исполнение такой просьбы?» «Вот оно. Я знала, что она задаст этот вопрос. Вопрос, которого я боялась, и все же меня удивляет быстрота, с которой я отвечаю. Да. Мы смотрим друг на друга», и я вижу, что она тщательно взвешивает свои следующие слова. «Хорошо, Грейс. Я обеспечу безопасный выход из Этериума в обмен на одну услугу. В один прекрасный день я попрошу тебя кое о чем, и ты не сможешь отказаться». «Ты согласна?» «Нет», — одновременно восклицают все мои друзья. «То есть все, кроме Хадсона, который выражается еще более определенно. «Нет, чёрт возьми, нет!» Но её вопрос сформулирован просто. «Готова ли я обменять своё будущее на будущее моих друзей, моих родных и на выживание самого круга, на спасение Хадсона и Джексона?» «Да», — отвечаю я, и на её лице расцветает улыбка. «Но у меня есть несколько условий. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия, Грейс». Она произносит эти слова нарочито, бесстрастно. И мне становится ясно. У меня есть нечто такое, что ей нужно. Очень нужно. Так что, возможно, я все таки могу ставить условия. Я пожимаю плечами. «Что ж, вы можете отвергнуть мое предложение. И тогда мы уйдем и найдем другой способ». Она опять буравит меня взглядом и затем говорит. «Хорошо. Каковы твои условия?» «Я не стану делать ничего такого, что причинило бы вред моим друзьям, моим родным или вообще кому-то на этой чёртовой планете, прямо или косвенно». «Это точная формулировка твоих условий?» — спрашивает она, и я несколько раз мысленно повторяю свои слова. Какую лазейку может использовать эта ведьма? Мне ничего не приходит в голову, и я киваю. Да, мои условия именно таковы. «Я их принимаю», — говорит Карга и подходит к корзине с цветами, которые она сорвала до нашего прибытия. Несколько секунд она перебирает их, и от них исходит божественное благоухание. Я понятия не имею, что она ищет и зачем. Но когда она поворачивается, я вижу в ее руках пучок зеленых стеблей с ворохом мелких ярко-оранжевых цветков. Только это и приходит мне в голову, когда я думаю о том, как вы можете выбраться из этой тюрьмы, говорит она. Но цена будет высока, и она выходит из комнаты. «Э, не намек ли это на то, что она предлагает нам заплатить? спрашивает Мэйси, Ройс в своих карманах. «Потому что у меня, кажется, есть при себе 20 баксов». «Вряд ли она говорила о платеже такого рода», замечает Хадсон. «Тогда что же нам делать? Оставаться тут и надеяться на лучшее?» спрашиваю я. «Или попытаться найти ее? «Найти кого?» спрашивает Карга, войдя в другую дверь, противоположную той, через которую она вышла. «Вас?» Отвечаю я, но не добавляю кого же ещё. Она моргает своими голубыми-преголубыми глазами. «Но я уже здесь, моя дорогая Грейс. Зачем же меня искать?» Я понятия не имею, что на это ответить, и потому просто киваю и улыбаюсь. «Да, вы правы». Она уже срезала цветки со стеблей и положила их в воду. «Они предназначены для тебя». говорит она, протягивая мне миску. «Спасибо», — отвечаю я, хотя мне невдомек, зачем она предлагает мне срезанные головки цветов, тем более во время беседы. Но когда я наклоняюсь, чтобы понюхать душистые цветы, она решительно хватает меня за плечо. «На твоем месте я не стала бы их нюхать». Я застываю, потому что, живя в мире сверхъестественных существ... «Я научилась тому, что когда кто-то сильный говорит тебе не делать чего-то, особенно таким вот тоном, то тебе действительно лучше этого не делать». «Хорошо», — говорю я и поднимаю голову. «Это ваточник туберозовый», — объясняет она. «Единственное растение, на котором бабочки-монархи откладывают свои яйца. Оно красивое и чудесно пахнет, но оно также ужасно ядовитое». «А, понятно. Спасибо за подарок», — говорю я и отвожу в сторону руку, в которой держу миску. Карга вздыхает. «Это не подарок, дорогая. Это та лазейка, о которой толковал дракон». Она смотрит на Флинта. «И чтобы воспользоваться ею, надо всего-навсего умереть».